как Мамаму училась ездить на велосипеде. Был жаркий день в самом начале лета. Солнце палило. Коровы бродили по пастбищу и изнемогали от жары. Мамаму прогуливалась вдоль изгороди и жевала траву. Жик! По дороге за изгородью промчалась машина. Хлоп-хлоп-хлоп! Это прилетел ворон, он летел быстро и теперь шумом опускался на изгородь. Мамаму спокойно посмотрела на него и продолжала жевать. Привет, Ворон, сказала она. Рада тебя видеть. Привет, мамаму. Я очень спешу. Как хорошо, что ты навестил меня, сказала мамаму. Ну да, вообще-то времени у меня нет, сказал Ворон. И все таки я прилетел. Мне сегодня надо мимо них стремглав промчался мопед мамаму даже не услышала своих слов и куда это они все спросила мамаму в город мамаму вздохнула а вот я никогда не была в городе сказала она скрип скрип это на велосипедах приехали дети они поболтали друг с другом и громко смеялись Солнце полило и на багажниках у них лежали полотенца. Мама Му повернула голову и долго смотрела им вслед. «Эх, Му», — сказала она, — «как же это красиво! Знаешь, чего мне хочется, ворон?» «Понятия не имею. А как насчет тебя? Может, ты знаешь?» «Мне очень хочется научиться ездить на велосипеде». Сказала Мамаму. Ворон так и подпрыгнул, Замахал крыльями и раскричался. «Ущипните меня за перышки!» Кричал он. «Мамаму, ведь ты же корова!» «Корова!» «Коровы не умеют ездить на велосипедах!» Мамаму добродушно посмотрела на него. «Не умеют, да», Сказала она. «Вот мне и хочется научиться». Ворон заткнул уши. «Нет, нет, нет, нет!» – кричал он. «И не учись, и не катайся! Ты представляешь, какой у тебя будет вид!» «Красиво, по-моему!» – сказала мама Му. «Не хуже, чем у детей, когда они едут на велосипедах!» Ворон посмотрел маме ему в глаза. «Ничего у тебя не выйдет!» – сказал он. «В нашем лесу никто не умеет ездить на велосипеде!» «А значит, никто тебя и не научит!» «Послушай, — сказала мама Му, — на велосипедах катаются дети. Например, Лина, ей 6 лет. Я ей позвоню и спрошу, не научит ли она меня ездить на велосипеде?» За изгородью рядом с дорогой телефонная будка. Иногда, если никто не смотрел на нее, мама Му перебиралась через изгородь и говорила по телефону. «Джинь! Алло, мама Му, это ты?» – спросила Лина. «Му, ну да я! Привет, Лина! Я кое о чем хочу тебя спросить!» «Да-да!» – сказала Лина. «И о чем же?» «Мне очень хочется научиться ездить на велосипеде!» «Как это сделать?» «Вообще-то на пастбище это трудно», — сказала Лина. «Там много камней, кустов и еще канавы». «Ну, это понятно», — сказала мама Му. «Но все равно я очень хочу научиться. Что ты делала, когда сама училась ездить на велосипеде?» «Я очень старалась», — сказала Лина. «Папа поддерживал меня, а я падала. Было больно». «Я начинала снова и так много раз, а сколько раз я падала, не сосчитать. И все-таки я старалась снова и снова и опять падала». «Ну, знаете», сказала мама Му, «и что, так мне и падать без конца и разбиваться?» «Нет», сказала Лина, «потом ты научишься и сможешь ездить, и все-все будет хорошо». Спросила мама Му. «Ну, не сразу. Когда я ехала в самый первый раз, то въехала в стену». «Въехала в стену?» Удивилась мама Му. «Не успела затормозить?» «Я не умела», сказала Лина. «Ведь сначала учатся ездить. Надо научиться ездить, а уж потом тормозить». «Это понятно», сказала мама Му. «А кто будет меня подталкивать?» «Кто же, как не ворон?» – сказала Лина. «Да? Я его спрошу. Ну, пока, Лина. Большое спасибо. Пока-пока, мамаму!» Велосипед скрипел и дребезжал довольно громко. Дребезжала цепь, раздавался скрип и треск, когда мамаму наезжала на ветки, которые попадались ей на пути. Гремела, стучала и щелкала, когда она ехала по камням. Трещала, когда она наезжала на кусты. Так мама Му училась ездить на велосипеде по пастбищу Ворон махал крыльями в воздухе рядом с ней. «Не буду подталкивать!» – кричал он. «Никогда! Даже не подумаю!» «Подталкивай себя сама!» «Послушай, ворон!» – взмолилась мама Му – «Я сейчас упаду!» «Осторожно, камень!» Закричал ворон. «Впереди большой камень!» «Ба-бах!» Мама наехала на большой камень и с грохотом свалилась. Уселась, выставив ноги вперед. А над ее рогами кружил ворон. «Ну вот, видишь!» Не унимался ворон. «Ничего не выйдет! Коровы не могут ездить на велосипеде!» У мамы Му заболело ушибленное место. «Наверное, Лина говорила правду», — сказала она. «Очень трудно учиться ездить там, где пасутся коровы. Слишком много камней и кустов. Мы пойдем на дорогу». Ворон еще сильнее замахал крыльями и закричал. «Ну нет, нельзя на дорогу. Куда угодно, только не на дорогу. Корова на велосипеде поедет по дороге». «Я готов подталкивать, я буду подталкивать, даю слово, буду подталкивать, но только на пастбище!» «Вот и прекрасно!» — сказала мама Му и встала. Она взобралась на велосипед и нажала на педали. Ворон стал ее подталкивать. По пастбищу пошел треск и стук, звон и скрип, грохот и дребезжание. «Посмотрите только, что я делаю!» бурчал ворон. «Я подталкиваю корову!» «Ты такой добрый!» сказала Мамаму. «Осторожней! Впереди канава!» закричал ворон. «Я не умею!» «Видишь, впереди канава! Сворачивай!» «Я не умею!» «З-з-з! Бабах!» бабах «Алло, Мамаму, это ты?» спросила Лина. «Привет, Лина!» сказала Мамаму тихо. «Знаешь что? Я свалилась в канаву. В канаве вода, и теперь я вся мокрая. Что мне делать?» «Раздобудь комбинезон». «Комбинезон?» – переспросила Мамаму. «Да, комбинезон с мешочком для вымени». «А что, коровы носят комбинезоны?» – спросила Мамаму. «Конечно, надо только проделать дырку для хвоста». «Хорошо, Лина» сказала Мамаму. «Как много ты знаешь!» «Пока, Мамаму!» Велосипед скрипел и дребезжал, лязгала цепь, скрипели и трещали ветки, гремели и стучали камни. Ворон махал крыльями и кричал, стонал и пыхтел, как обычно. Но теперь он слышал еще и шуршание комбинезона. «Корова в комбинезоне!» Ой у меня крылья отнимутся. И что только будут говорить? Если я наклонюсь, велосипед валится в бок, сказала мамаму. Ворон все подталкивал мамуму. стонал и пыхтел. Стоит мне наклониться побольше, велосипед так и норовит свалиться, сказала мамаму. Ворон стонал и пыхтел. А что если мне наклониться в другую сторону? сказала мамаму. И сразу же все получилось. Именно это и нужно было делать. Как? — вскрикнула мамаму, Неужели у меня получилось? Она ехала, и она стала вовсю давить на педали. Ворон теперь не поспевал за ней. Он смотрел, как Мамаму ехала по веткам и камням. Велосипед подпрыгивал, хвост развивался, и Мамаму запела. «Не понять вам, почему? Быстро едет Мамаму, и коровам шлят привет! Всем хорош велосипед!» Потом она присела под деревом, чтобы немного отдохнуть. «А тормозить я еще не научилась», — сказала она. Ворон расположился рядом. «Пока ты не научилась ездить на велосипеде, на пастбище была тишина», сказал Ворон и вздохнул. «От твоего велосипеда столько шума!» «Неужели?» – удивилась Мамаму. «А велосипеды, которые катятся по дороге, почти не шумят». «Ну понятно, на них же не сидит корова», – сказал Ворон. «Нет», – сказала Мамаму. «Лина не зря говорит, что будет гораздо лучше, если мы поедем по дороге!» «Нет!» – закричал ворон решительно. «И про это мы больше не говорим!» «А почему?» «На дороге машины!» – крикнул ворон. Мама Му вытянула шею. Она посмотрела далеко-далеко в одну сторону, потом далеко-далеко в другую сторону. «Нет!» «Сказала она. На дороге нет ни одной машины. Сам посмотри». Ворон не стал смотреть. Он встал и взмахнул крыльями. «А ты подумай, что будет, если кто-то поедет?» «Закричал он. И увидит, что на велосипеде едет корова в комбинезоне!» «Я не хочу этого видеть. Мне будет стыдно». «Послушай, Ворон!» «Здесь я свалюсь в канаву», сказала Мамаму, «пусть даже в комбинезоне». «Мне некогда», закричал ворон, «мне пора домой, пока, все, пока, Мамаму». Хлоп-хлоп-хлоп, он взлетел и направился домой. «Дзынь-дзынь-дзынь», Мамаму позвенела велосипедным звонком. «Ты, кажется, не знаешь, как прекрасен ворон, который сидит на руле», крикнула Мамаму. Ворон застыл в воздухе и повернул голову. «Сидит на руле?» – спросил ворон. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Мама Му позвонила еще раз. «Да, и при этом звенит звоночком!» – ответила она. «Звенит звоночком?» – переспросил ворон и опустился на землю рядом с велосипедом. «Если хочешь, я могу довести тебя до перекрестка!» – сказала мамаму Му. «Оттуда тебе будет ближе к дому». Ворон посмотрел на руль, потом на звонок. «Садись, Ворон!» – сказала мама Му. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Ворон сидел на руле и звенел. «Дзынь-дзынь-дзынь!» звенел, пока они ехали до перекрестка. Уже наступил вечер. Стемнело. Мама Му затормозила около дорожного указателя. «Что написано на табличке?» – спросила она. «Дзинь-дзинь-дзинь!» Ворон продолжал звенеть. «Написано, какое расстояние до Сандвикена!» Сказал он. «Я никогда не была в городе!» Вздохнула мама Му. «Очень хочется поехать в Сандвикен!» «А мне пора домой!» «Не знаю, найду ли я завтра время навестить тебя!» Сказал ворон и позвенел в последний раз. «Дзинь-дзинь-дзинь!» И он быстро полетел. «Хлоп-хлоп-хлоп!» «Пока-пока, ворон!» – сказала мама Му. Но он ничего не услышал, потому что был уже далеко в своем вороньем лесу.